Глава 15. Сколько я не видел к Яру? несколько дней, недель. Меньше всего задавался этим вопросом, чувствовал себя паршиво. Девчонку всю жизнь таскали от одного именитого дома к другому, использовали словно куклу в политических играх. Казалось, что сам превращаюсь в тех же паршивцев, которых осуждал. Волнуешься? Трепет не ушел от глаз бейки. Не знал, что ей ответить, просто покачал головой. Все сомнения разом рассеялись, стоило мне услышать детское и непринужденное приветствие. «Максим!» Она не забыла ни меня, ни тех суматошных дней под нашим крылом. Девчонка бросилась в мои объятия, словно родная дочь. Доверительно взяла за руку. «Ты пришел меня проведать?» Неоднозначно кивнул, не зная, что еще говорить. Над ней хорошо поработали. Не знаю, кто, но хлеб свой ели не зря. Стараниями психологов она все больше походила на обычного жизнерадостного ребенка. Комната, моя, потащила за собой, делая акцент на последнем слове. Глянул на бейку. Та улыбкой велела не сопротивляться. Подчинился. Ждал кукол и игрушек. Вместо них Кьяра выбрала убранство в серых тонах. Ириска была мудра. Проводила сканирование окружения. Видеокамеры торчали едва ли не из каждого угла. Наследница царинатского престола была под постоянным присмотром. — Мне про тебя рассказывали, — легко проговорила малышка. — Надеюсь, только хорошее. — А ты много делал плохого? — склонила голову набок, будто филин. Вместо ответа пожал плечами. Пробежался взглядом по книжным полкам. Что нынче модно у молодежи? Те ломились от историй про словачаров и некрополомников. — Забавно. Хотел бы знать, что за истории под обложками. О чем поют авторы мира, где магия — обыденность. Ты уже не считаешь меня рабом? Кьяра густо покраснела, застыдилась себя прошлой. — Извини, я тогда маленькой была и глупой. Думаешь, сейчас выросла? Позволил себе добрую насмешку. Но царинатская принцесса все равно обиделась. Надула щеки, фыркнула, разве что не отвернулась. Надо было исправлять положение. Подошел, приобнял ее, потрепал по волосам. Не обижайся, это же просто шутка. Просто не люблю вспоминать, какой была. Вот и все. Твоей вины-то в этом нет. Тебя такой с самого рождения растили. Кьяра выдохнула, прыгнула на кровать. Та протестующе заскрипела. По-детски принялась болтать ногами. Ну да, мне все здесь так и говорят. Иногда помогает. А ты зачем приехал? Боялся этого вопроса, что огня, но отвечать надо было. Выдохнул, припал на колено. «Нам надо будет вернуть тебя в царенат. Ждал разного. бури эмоций, слез, неприятной детской истерики. Вместо того взяла наполовину собранный кубик Рубика, принялась вертеть в руках. Приуныла, больше не глядя на меня. Словно я в одночасье исчез. Меньше всего люблю женское гнетущее молчание. Кьяра словно знала о том, потому дарила от щедрот. Сел на краешек к кровати. Она обиженно отодвинулась. Ну, другого ожидать было сложно. Я плохо себя вела, да? О чем ты? Мне все говорили, что если буду капризничать, отправят домой. Качнул головой. Как же ей легко оказалось управлять. Местные манипуляторы наверняка млели от счастья. Нет? Тогда почему? Я туда не хочу отложила игрушку в сторону, на меня все еще не смотрела. Я же был уверен, что Бейка поднялась на пост охраны, следит за нами вместе со всеми. — А почему туда не хочешь? Девчонка ответила не сразу, будто выбирала, что сказать. Там все не так, все как будто живые, а на деле кукольные, фальшивые улыбки, фальшивые взгляды и сами будто из пластилина. Кивнул. Так вот, значит, почему в ее комнате нет ни намека на кукол. Она успела насмотреться на три жизни вперед. Больше не хотела. А здесь все наоборот. Тут живыми не кажутся. Она подошла к экрану визора, щелкнула по кнопке. Перед нами вспыхнуло изображение с улицы. Сарказм хмыкнул. Разве можно было ждать другого? Разве что канала с бесконечными мультиками? Установить окно в ее комнате не решились, как и расположить его с краю здания. Мы были в самом центре. На улице не происходило ровным счетом ничего. Просто прохожие, просто машины. Острый глаз царинатской принцессы видел дальше и больше. Проследил за ее взглядом. Она не без любопытства смотрела, как бездомный подкармливает пляшивого котенка. Младший из бригады строителей задумчиво дымил сигаретой утопая в будних думах. Торговка в цветастой цыганской юбке зазывала прохожих глянуть на ее нехитрый товар. Я помнил Церенат как народ рабодержцев, а еще вспомнил их диковатые обычаи. Представить что-то подобное в стерильности их общества было почти невозможно. «Тебе здесь нравится?» Девчонка кивнула. Я продолжил. «Может, пришло время сделать так, чтобы у тебя дома было точно так же?» Она прищурилась, не понимая, о чем я. Разве ей не говорили, только пугали? Впервые начал сомневаться в профессионализме местных психологов. Разве забыла, кто ты? Она задумалась лишь на миг, потрясла головой. Ты принцесса Церината, твой народ нуждается в тебе. Знаешь, сколько раз я слышала это дома? Кивнул. Не без этого. Ничего нового ведь не придумал. Догадываюсь но всякий раз тебе не давали самой и шага сделать. Сейчас будет по-другому, обещаю. А... а ты поедешь со мной? Выдохнул, посмотрел в любопытствующую линзу камеры. Что сказать-то? Вспотел почти как на первом свидании. Нелегко отказать ребенку. Не смогу. Боишься? Вместо закономерной обиды она тут же ударила следующим вопросом. Вовсе нет. Но если я, ты... Много других людей хотим, чтобы в царенате не только избранным, всем жилось хорошо. Есть и те, кто хочет обратного, обратить все то, что ты видишь, в сборище рабов. Ужасно! Не думал, что она так быстро со мной согласится, как и придет к выводу, что родной ей уклад жизни не лучший. Но почему? Мне думалось превратить здесь всех в рабов, хотя только у меня дома. Хотел бы знать, малыш. Хотел бы знать, так значит, ты пришел, чтобы попрощаться со мной. В ее глазах стояли слезы. Было стыдно перед чужим, в общем-то, мне ребенком. Явился, чтобы деликатно выдворить из страны. Уговорить не плакать, когда потащат против воли. Качнул головой, прогоняя мерзость мыслей. Не попрощаться. Тебя отвезут снова во Вратоград. Разве там что-то осталось? Признать правоту ее вопроса было тяжко. В самом деле. После боев и дровосека от сектора остались разве что рожки до да ножки. Частично уцелели лишь окраины города. Вражеские СМИ безновались, отчаянно заявляя, что нам удалось захватить лишь развалины. Нужно же им было что-то врать про нашу победу. Осталось люди. Она снова склонила голову набок, ничего не понимая. Я продолжил пояснять: твои люди, Кьярра. Мужчины, женщины, старики и дети, там ведь не только те жили, кого держали в рабстве, были и другие, задумчиво склонилась, словно даже не раздумывала о подобном. Сейчас они находятся у нас, как пленники, попытался подобрать слово «лучше» и не смог, вместо того просто покачал головой. Нет, не пленники, люди, их кормят, снабдили жильем. Быть может, они живут не так вольготно, как прежде, и нет желающих по щелчку пальца чистить им сапоги. Но живут, как люди, никто их не заковал в кандалы, не швырнул на рудники. Вы удивительные, Кьяра не удержалась от похвалы. Я бы на вашем месте поступила так, как сказал ты, в кандалы и на рудники, чтобы ощутили, чтобы прочувствовали. Плохо желать страданий другим, заметил я. «Даже если другие желали их тебе, потому мы и боремся не для того, чтобы обратить других в безвольных рабочих, но чтобы все могли быть людьми, хотя бы на нашей земле. А я нужна, чтобы помочь сделать так повсюду?» — выдохнул. «Ох, и не простят мне кураторы этого проекта того, что собираюсь сказать? Нет, не нужна и даже не необходима». Рано или поздно мы найдем способ отстоять право жить так, как хочется. кяра ухнула в пучину непонимания. Едва ли не с ее убеждали в особенности. Теперь человек, которому она верит больше остальных, приплыл на драккаре разбитых надежд и говорит обратное. Воображение рисовало спецназ, что уже грохочет сапогами в надежде остановить меня от других неосторожных слов. «Ну и отвратительная же сцена получится!» Предпочел о таком не думать. «Но разве ты сама не хочешь мира?» «Мира?» Девчонка часто захлопала глазами. Кивну, подтверждая свои слова. «Да, чем мы занимаемся? Стреляем друг в дружку. Строим машины, чтобы давить, перемалывать, раскатывать других. Не пора ли это остановить, как думаешь?» «Пора». Она не посмела разочаровать меня в лучших чувствах. Вновь погладил ее по голове в качестве награды. — Молодец, хорошая девочка. А вот тут уже без тебя не обойтись. Ты знаешь, кто я? Нахмурилась. Была не готова к такому вопросу. — Командир отделения? девчат она не забывала. Кивнул ей в ответ. — Так и есть. Пойдешь под мое командование. Дождался, когда малышка неуверенно кивнет. Продолжил и первой твоей задачей станет внедриться, стать хорошей принцессой для своих людей, привести нас всех к долгожданному миру. Идет?» Она задумчиво посмотрела на оттопыренный мной мизинец, не зная, что делать дальше. Выдохнул, улыбнулся, сказал ей о детской традиции мириться и заключать договора таким способом. «Она легко включилась в игру». Она проводила меня до самого выхода, нам не мешали, но я знал, любое резкое движение с моей стороны кончится плачевно, незачем было сердить хмурых секьюрити. Рассталась со мной как маленькая леди, заверила, что только что заключенный договор в силе, и она будет следовать своему обещанию. На то мы порешили. Бейка появилась из-за угла здания, сколько она там простояла и когда успела там оказаться. Решил, что обойдусь без ответов. Чувствовал себя как никогда паршиво. Вспомнил, какую популистскую чушь нес, какими мыслями забивал детскую голову. Стало не по себе. Оратором мне, может быть, не стать, но способности к подобному точно есть. Есть закурить? Спросил, сам не зная зачем. Бейка обошлась без лишних вопросов. Протянула пачку. Дала прикурить. Я тут же закашлялся. Я был хорош? как ненавязчиво, ты жаждешь похвалы. Просто диву даюсь. Постояли у машины. Бейка присоединилась ко мне. Курить у нее получалось не в пример лучше моего. Что теперь будет? С ней или вообще? Хмыкнул командующая, пожала плечами. Ну ты же сам только что подписал ее на то, о чем говорил. А без меня никак нельзя было обойтись. Зачем все это? Психологи плохо с ней работали. Бейка выдохнула. Мы это обсуждали уже по дороге сюда. Садись, новости последние посмотри. Там немало хорошего. Отчаянно на это надеялся. Оглянулся на монумент здания за нами. В самом центре осталась маленькая девочка. Только что своими словесами я уговорил ее ринуться в самое горнило политических битв за будущий мир. Вспомнил, как читал в детстве греческие мифы. Герои казались мне игрушками богов. Возмущался. На месте Геракла я бы плюнул на все, что предлагали, и пошел своим путем. Был мал, наивен и глуп. Герои делали то, что должны были делать. Иначе просто было нельзя. В пору лихой юности как-то упрекнул друга-ботаника, Миху, что собирает контрактникам гуманитарку носки, печенье, теплое одеяло. Смеялся. Пока он тратит жалкие копейки на то, чтобы помочь, олигархи жиреют, разъезжая на «Мерседесах». Тогда он сказал, что ему все равно. Он хочет спасти как можно больше своих ребят, потому что по-другому он не мог. Прав ты был, Миха, как никто другой. Иногда делать приходится то, что не должен, но просто по-другому не в состоянии, совесть не позволит. Это не последняя твоя встреча с ней. Она будет возвращаться, вечно торчать ей там не разрешат, да и без надобности. Будете меня толкать к ней раз за разом? А разве ты сам не рад еще раз увидеться с ней? Чем-то ты ей запал в душу, Потапов, то ли в нужный момент рядом оказался, то ли показал что-то такое, что произвело на нее большое впечатление». Народ здесь неделями ее шлифовал и не добился того результата, что ты сумел всего одним разговором. Так что же, сейчас я самый главный миротворец в стране? Может, мне из ружимантов в дипломаты податься? Осталась там где-то машина с карлуччи. Сменю класс и вперед. Бейка прыснула в кулак, покачала головой. Смотри, в Вербицкого не превратись. Он тоже с хороших намерений начинал. Пропустил насмешку мимо ушей. Постучал по виску. Проснувшаяся риска побежала искать последние новости. Сеть тряслась от очередной сенсации. К Вербицкому нагрянули с проверкой из спецслужб. Старик отказывался прокомментировать проявленный к нему интерес, как и кадры свежих находок. Фабрика новостей СМИ с федеральных каналов заработала во всей своей красе. Не без приукрашиваний, но не теряя хватки. На еще одной вертолетной площадке обнаружился подземный арсенал. Представители Вербицкого прятались и убегали от вездесущих репортеров. Давили из себя деланные улыбки, разодетые в официальные адвокаты. Грозили исками, но это их не спасало. Работает Потапов. Кажется, нам удалось прижать эту жабу. Он строил свою империю годами, а начинает терять власть за какие-то недели. Радости это не вызывало. Я задумчиво потеребил подбородок. Может, стоило сбавить обороты? Все развивалось стремительно и быстро, а это редко шло на пользу. Тоже думаешь сдать немного назад, а? Есть такое. Скрывать смысла не было. Бейка посмотрела куда-то перед собой. Ей редко удавалось взять паузу и притормозить уже взятый разгон. Может быть, ты и прав. Но, боюсь, от нас уже ничего не зависит. Ты ведь понимаешь, что Вербицкий так легко не оставит это. Почему им вообще заинтересовались только сейчас? Раньше никому не приходило в голову проверять его склады. Проверяли, но закон был на его стороне, частная собственность. Да и как знать, где и что искать? Вы сами-то не на первом попавшемся складе подземные этажи обнаружили. Ну, а заинтересовались? Помнишь, что вы там устроили? Кивнул. Адское пламя, чуть не пожравшее нас с головой. Чудо, что всем удалось выбраться живыми. Что я тогда подумал? Загорелся кошкин дом? Зажмурился, пытаясь прогнать злое наваждение прочь. Пожар привлек внимание. Его же тушили не силами местной охраны. Вызвали пожарных. А дальше сам догадаешься. Вербицкий там попытался все оцепить своими силами и купленной полицией. Но та ничего против сил ФСБ сделать не в состоянии. У тех и полномочий, и методов больше. Сам догадаешься, что там нашли. Кивнул. Только что в новостях прочел. Специалисты всех мастей и эксперты выуживали останки недавних боевых машин. Сделано в Царинате, Красовалось на некогда лощенных бортах. Судебные представители готовились открывать уголовные дела, выбирая статьи. Теперь Вербицкий не отвертится? Шутишь? Этот найдет способ выйти сухим из воды. Но репутационные потери просто колоссальные. От такого просто так не отмашишься. Многие концерны отказываются иметь с ним дело до того момента, как пройдут разбирательства. Иные были куда категоричнее, окончательно разрывая уже оформленные и будущие контракты. Вау! Мне думалось, его величество рубль куда больше правит умами людей. Бика давай давая понять, что недалек от истины. Так и есть, за сверхприбыли здесь все еще порвут в клочья. Вот только их можно делать и без Вербицкого. Он говорил, что иначе. Много что на нем не держится. И не лгал, экономика в ближайшее время ухнет в рецессию, будут искать другие пути осуществления задумок обращаться к иным производителям, да и Вербицкий-старший через месяц-другой попросту заведет дочерние, как будто не имеющие к нему отношения компании. Все напрасно, хочешь сказать? Отнюдь, Потапов, мы ведь только начали топить брик его надежд. Продолжим в том же духе, и последние островки его империи пойдут на дно. В конце концов, инвесторы могут прийти к выводу, что деньги можно зарабатывать и без такой сомнительной фигуры, как он. Кивнул. «Да уж, слыхал про подобное. Старику сейчас точно не позавидуешь. Дальше что будем делать? Заляжем на дно. Восстановимся. В конце концов, отвезем тебя на церемонию награждения. Костюм-то у тебя остался? Кажется, висит в шкафу с прошлого раза», — ответил улыбкой. — Значит, едем за ним.